Глава 32. Вечером было примирение, объятие, сморкание, разнеженный кашель, но Мартын настоял на своем. Софья Дмитриевна, чувствуя его тоску по соне, оказалась его сообщницей и бодро улыбалась, когда он садился в автомобиль. Как только дом скрылся из виду,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 если только не поможет случай. Когда Мартин нарочно посещал те улицы в Берлине, тот перекресток, ту площадь, которую он видел в детстве, ничто-ничто не волновало его душу, но зато при случайном запахе угля или бензинного перегара, при особом бледном оттенке неба, сквозь кисию занавески,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 Для чрезвычайной пытки. Когда Мартын пошел искать на курфюр стендаме тот огромный скетинг-ринг, от которого остались в памяти гремучий раскат колесиков, красная форма инструкторов, раковина оркестра, соленый торт Мокко, подававшийся в круговых ложах, и паде Патинер, который он танцевал под всякую музыку, подгибая то правый, то левый ролик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 где раза два Мартын играл с матерью, которая, подавая снизу мяч, говорила ясным голосом «Плей!» и, бегая, шуршала юбкой. Теперь, не выходя из города, он добирался до Грюневальда, где жили Зелановы, и отцо не узнавал, что бессмысленно ездить за покупками к Вертхайму и что вовсе не обязательно посещать Винтергартен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 замеченных им во время заграничной поездки, семью в Биарице с гувернанткой-гувернером Бритом Лакеем и Рыжей Таксой, замечательную белокурую даму в берлинском Кайзерхофе или в коридоре Норд-экспресса старого господина в черной мурмолке, которого отец шептом называл «писатель Бабарыкин». И, выбрав им подходящие костюмы и реплики, посылал их для встреч с собой в отдаленнейшие места света. Бабарыкин Петр Дмитриевич, 1836-1921, автор сотни романов, повестей, пьес, работ по истории русской и западноевропейской литературы, с 1914 года жил за границей. Ныне это случайная мечта —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 благодаря милейшему русскому немцу Киндерману, уже второй год преподававшему теннис случайным богачам, и до середины октября, когда он вернулся на зиму к матери, и потом опять целую весну, Мартин работал почти ежедневно с раннего утра до заката, держа в левой руке пять мечей, Киндерман умел держать шесть, посылал их по одному через сетку все тем же гладким ударом ракетки,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 Беклин, Арнольд, 1827-1901, швейцарский живописец. Сюжеты для своих картин нередко брал из античной мифологии. Его любимые персонажи, морские обитатели, образы которых он трактовал аллегорически наяды, игра на яд, семья тритонов, морская тишь и так далее. Имя Беклина — Объединяет у Набокова мотивы античности и аллегорического моря, разделяющего берега и пространство, по которому проходит символический путь.